Молитва. Пошли нам, Господи, терпения в годину порных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейства ближнего прощать и крест тяжёлый и кровавый с твоей кротостью встречать, и в дни нетежного волнения, когда грабят нас враги, терп Петь позоры и оскорбления, Христос-спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов не человеческие силы молиться кротко за врагов. И крест тяжёлый и кровавый молиться кротко за врагов, мученический венец и прощение. Со второго этажа дома перешли на первый в комнате охраны. Здесь царил тот же беспорядок, и только одна комната. Чтобы попасть в ту комнату со второго этажа из комнат семьи, нужно было сначала спуститься по лестнице и выйти во двор, затем пройти по саду, войти в другую дверь, и пройдя через анфиладу комнат первого этажа, где жила охрана, попасть в маленькую прихожую. В прихожей этой было окно в сад. В окне деревья, радость летнего июльского дня. И из этой прихожей дверь вела в ту комнату. Это была маленькая комната размером 30х35 квадратных метров, обклеенная обоями в клеточку, тёмная. Её единственное окно упиралось в косагор. и тень высокого забора лежала на полу. На окне была установлена тяжелая решетка. В этой комнате был полнейший порядок. Все было вымото, вычищено. Комната соседствовала с кладовой и была отделена от нее перегородкой. В перегородке находилась наглухо заколоченная дверь в кладовую. И вот эта вся перегородка и заколоченная дверь были усеяны следами от пуль. Стало ясно, Здесь расстреливали. Вдоль карнизов на полу следы от замытой крови. На других стенах комнаты было также множество следов от пуль. Следы шли веером по стенам. Видно, люди, которых расстреливали, метались по комнате. На полу вмятины от штыковых ударов. Здесь докалывали и два пулевых отверстия. Тут стреляли в лежащего. Большинство пуль в комнате были от системы Наган. но были пули от колта и маузера. На одной стене, как бы завершая всю картину, была нацарапана по-немецки строка из гейны: "В эту ночь Валтасар был убит своими холопами". К тому времени уже раскопали сад у дома, обследовали пруд, разрыли братские могилы на кладбище, куда особый подрядчик возил трупы из ЧК. Но никаких следов проживавших в доме 11 человек не смогли найти. Они исчезли.